Ненормальные. Исторический очерк. Отрывки. Сегодня я хотел бы начать анализ области аномалии, которая она функционировала в XIX веке. Я попытаюсь показать вам, что эта область сложилась из трех элементов. Эти три элемента выделяются, определяются, начиная с XVIII века и по-своему знаменуют наступление XIX века. образуя область аномалии, которая постепенно охватит, оккупируют, в некотором смысле колонизируют и в конечном итоге поглотит их. Эти три элемента являются в сущности тремя фигурами или, если хотите, тремя кругами, внутри которых шаг за шагом поднимается проблема аномалии. Первая из этих фигур – это фигура, которую я назову «человеческим монстром». референтным полем человеческого монстра, разумеется, является закон. Понятие монстра по сути своей юридическое понятие, в широком смысле слова, конечно. Монстр определяется тем, что он самим своим существованием и внешним обликом нарушает не только законы общества, но и законы природы. На двух этих уровнях он представляет собой нарушение законов самим своим существованием. Таким образом, поле возникновения монстра – это область, которую можно назвать юридическо-биологической. Кроме того, в этом пространстве монстр предстает как одновременно и крайнее, и крайне редкое явление. Он – предел, он – точка извращения закона, и в то же самое время он – исключение, обнаруживающееся лишь в крайних, именно в крайних случаях. Скажем так, монстр есть сочетание невозможного и запрещенного. Этим обусловлен ряд двусмысленностей, продолжающих, почему я и хочу остановиться на этом чуть позже, преследовать фигуру ненормального человека. И после того, как этот ненормальный человек, каким он определился в практике и знании XVIII века, воспроизвел в уменьшенной виде, перенял и, в некотором смысле, вобрал в себя черты, свойственные монстру. Да, монстр противоречит закону. Он – нарушение и нарушение, достигшее предельной степени. Однако, будучи нарушением, так сказать, сырым, необработанным нарушением, он не вызывает со стороны закона ответ, который был бы законным ответом. Можно сказать так, сила монстра, его способность устрашать, Основано на том, что, преступая закон, он в то же время лишает закон дара речи. Он отвлекает закон, обходя его. В то самое время, когда монстр самим своим существованием переступает закон, он вызывает, по сути дела, не ответ закона как таковой, а нечто совсем другое – насилие, попытки просто-напросто покончить с ним, или медицинское попечение. или просто жалость. Хотя существование монстра представляет угрозу для закона, отвечает на эту угрозу кто угодно, только не закон. Монстр – это нарушение, автоматически оказывающееся за пределами закона. И это одна из первых двусмысленностей. Вторая двусмысленность в том, что монстр – это в некотором роде спонтанное, стихийное, но как раз поэтому естественная форма противоестественного. Это созданные игрой самой природы преувеличенная модель, наглядная формы всевозможных мелких отклонений. И в этом смысле можно сказать, что монстр есть увеличенная модель всех незначительных нарушений. Это интеллигибельный принцип для всевозможных форм аномалии, циркулирующих в виде разменной монеты. поиск фона монструозности за мелкими аномалиями, мелкими отклонениями, мелкими сдвигами. Эта проблема будет заявлять о себе на всем протяжении XIX века. Так этот вопрос поднимет, столкнувшись с преступниками, Ламброзо. Что за великий природный монстр вырисовывается за мелким воришкой? Парадоксальным образом, монстр, вопреки занимаемой им крайней позиции, вопреки тому, что он одновременно невозможен и запрещен, оказывается интеллигибельным принципом. Причем этот интеллигибельный принцип – принцип насквозь тавтологический, ибо именно монстр самоутверждается в качестве монстра, объясняет собою все отклонения, которые могут быть из него выведены, сам при этом оставаясь непостижимым. Итак, Он и есть этот тавтологическая интеллигибельность, этот отсылающий лишь к самому себе объяснительный принцип, который обнаруживается за всеми анализами аномалии. Эти связанные с понятием монстра двусмысленности, громко заявившие о себе в конце XVIII – начале XIX веков, мы находим вполне жизнеспособными, хотя и смягченными, приглушенными, но все же действительно активными, во всей проблематике аномалии и во всех судебных и медицинских техниках, которые практикуются в отношении аномалии в XIX веке. Говоря кратко, ненормальный, причем до конца XIX, а возможно и до XX века, является по сути своей тривиальным, банализированным монстром. Ненормальный долгое время будет оставаться своего рода серым монстром.